36 дней, 36 дней изматывающие осады, 36 дней отступлений, отходов, сдерживания позиций так долго, сколько возможно. Весь город провонял кровью. Медный, острый запах человеческой крови и тошнотворное, грибное зловоние мерзости и зорочьих вен. Вместе с кровью ощущаются запахи умирающего города от горящей древесины и расплавленного металла до взорванных камней. На последнем сборе командиров было сообщено, что враг контролирует 46% города. Это было 4 ночи назад. Потеряна почти половина Хельсрича, потеряна в дыму и пламени, в горьком, ужасающем поражении. «Мне говорят, что нам не хватает сил» чтобы отвоевать хоть что-то. Подкрепление из других ульев не приходит, и большинство солдат гвардии ополчения, которые еще сражаются, истощены, постоянно отступают, оставляют одну дорогу за другой, удерживают перекресток несколько ночей, а затем, когда больше уже невозможно противостоять подавляющему численному превосходству врага, откатываются на новые позиции. Воистину, Нам предстоит умереть в самом бесславном крестовом походе и запятнать имя черных храмовников. Реклюзиарх! Зовут меня по воксу. Не сейчас! Я преклоняю колени перед оскверненным телом Кадора, видя отверстия в его броне и плоти. Одни от выстрелов врага, и два от ритуальной хирургии, сверлящих инструментов неровара. Реклюзиарх! Повторяет все тот же голос. Руна, мерцающая на краю моего ретинального дисплея, сообщает, что это из серого воина. Думаю, Сарен снова будет просить спасать положение на очередном бесполезном перекрестке. Я совершаю обряд над павшим рыцарем. Сейчас не время, полковник. Сначала он ответил ненужными вежливыми словами сочувствия. Они были кратки. Десятки тысяч убитых за последние четыре недели сильно притупили восприятие. Это почти восхитительно. Я вижу, что он изменился в лучшую сторону. Реклюзиарх!» В голосе Сарана чувствуется, насколько командующий измотан. Будь я с ним в одной комнате, я знаю, что ощутил бы усталость в его костях, аурой, окутывающую то место, где он стоит. Когда вернетесь из рейда, ваше присутствие потребуется в районе Форт-Райт-5. Квартал Форт-Райт, южная часть порта. Почему? Мы получаем аномальные отчеты от нефтяных платформ Вальдеза. Обычно прибрежные Успики так реагируют на шторм. Но ведь сейчас море спокойное. Мы подозреваем, что там что-то происходит. Мы будем там через час, отвечаю я о каких аномалиях идет речь. Если бы я мог дать вам подробности, реклюзиарх, то так и сделал бы. Чтецы успиков считают, что дело во внешнем вмешательстве. Мы полагаем, что платформы глушат. Один час, полковник. Готовьтесь. Теперь я обращаюсь уже к братьям. Путь по магистрали Хель и так не близкий. А если повсюду кишат враги, То тем более. Разведка теперь передвигается на мотоциклах. Велик риск того, что на вражеской территории громовой ястреб собьют. «Странно», — произносит Неру, баюкая в руках голову Кадора, словно старый воин просто уснул. «Я не хочу оставлять его!» «Это уже не Кадор!» Я поднялся с колен, помазав таборт священными маслами и затем снимая его с брони Кадора. В лучшие времена таборт был бы помещен на хранение на Вечном Крестоносце, а в эти времена, здесь и сейчас, я срываю облачение с тела брата и обматываю вокруг наруча, как память о старом рыцаре. Кадор умер, ты никого не покидаешь. Ты бессердечен, брат, упрекает меня Неру. Стоя здесь, Посреди полууничтоженного города и окруженный множеством трупов, я едва не рассмеялся. «Даже для тебя», — продолжает Неру, — «даже для того, кто облачен в черное, ты говоришь слишком равнодушно». «Я любил его так, как только можно любить воина, который сражается с тобой бок о бок 200 лет, мальчик». «Такая привязанность создается десятилетиями из-за боюдной преданности». И закаляется на войне. Ее невозможно просто отбросить. Потеря Кадора будет со мной все те дни, что я еще проживу в этой битве, пока и меня не убьет. Но я не буду предаваться скорби. Он посвятил жизнь службе трону. И тут нечего оплакивать». Апотекарий уныло повесил голову. От стыда, в раздумьях. «Я понимаю» говорит он, никому не обращаясь. — Мы еще поговорим об этом, Неро! Теперь по машинам, братья! Мы едем на юг! Половина города превратилась в руины. Жилые башни стоят под желтыми небесами Армагеддона, пустые и покинутые. Группы орков, шакалы-одиночки, отставшие от главных сил, грабят опустевшие кварталы. Те немногие жители, что остались в домах, безжалостно убиваются ксеносами. Пять бронированных мотоциклов с ревом прокладывают себе путь по магистраль Хель. Их броня черна под стать брони рыцарей. Двигатели низко ревут, повествуя о жажде прометия. Установленные на мотоциклах болтеры соединены с контейнерами в корпусе транспортного средства, где хранятся патроны. Прям Сбрасывает скорость и оказывается рядом с нероваром. Рыцари не смотрят друг на друга, когда проезжают по темному ракриту шоссе сквозь уничтоженный конвой неподвижных, обгоревших танков. «Его смерть!» — начал воин. Его голос по воксу искажается и трещит от шума двигателей. «Она беспокоит тебя!» «Я не хочу об этом говорить!» «Прям...» Объехала обугленный остов того, что еще недавно было транспортом Химера. Пристегнутый к спине меч ударялся о броню в такт движению мотоцикла. «Он умер недостойно!» «Я сказал, что не желаю говорить об этом, брат! Оставь меня!» «Я говорю, потому что был дружен с ним, как и ты! Я тоже скорблю! Он плохо погиб! Скверная! Скверная смерть!» «Он убил нескольких!» прежде чем упал. — Да, — согласился мечник, но ему нанесли смертельную рану в спину. Меня бы это опозорило чрезмерно. — Прям Голос Неровара был ледяным и выдавал обуревавшие его чувства и угрозу. — Оставь меня в покое! — Неро, ты невозможен! Прям прибавил скорость и унесся вперед, «Я пытаюсь выразить тебе сочувствие, пытаюсь наладить отношения, а ты ругаешь меня! Я запомню это, брат!» Неравар ничего не сказал и просто глядел на дорогу. Платформа Джаханнам. 619 рабочих разместились на океанской промышленной базе. Ее очертания на фоне неба представляли собой мешанину из кранов и топливных хранилищ, а под ней была лишь водная бездна и богатство сырой нефти, из которой создавали прометий. Внезапно в глубине появилась некая тень, словно черная волна под поверхностью воды, она подплывала все ближе к опорам, державшим гигантскую платформу на поверхности. Тени поменьше, похожие на острых рыб, Выплеснулись перед первой, как ливень и стучи. Платформа сначала вздрогнула, словно под напором холодных ветров, что всегда налетали с берега. А затем, с величественной неспешностью, начала падать. Многоуровневая платформа размером с целый город погрузилась в океан. Суда вокруг нее один за другим начали взрываться. Каждый из кораблей, получив пробоины, затонул рядом с платформой Джаханам. 619 рабочих и 1021 член экипажа погибли в холодной воде в течение следующих трех часов. Всего несколько мужчин и женщин, что смогли добраться до вокс-передатчиков, кричали, не понимая, что их никто не слышит. В конце концов, платформа затонула на поверхности... Остались лишь плавающие обломки. Хельсрич ничего не услышал. Платформа «Шеол». В центральном шпиле, угнездившемся среди множества высоких складских башен, офицер-техник Найра Ракинова бросила взгляд на зеленый экран, где внезапно изображение сменилось помехами. «Ты шутишь, да?» — обратилась она к экрану. Тот ответил белым шумом. Девушка грохнула кулаком по толстому стеклу, но экран лишь чуть громче зашумел. Найра решила больше не повторять попытку. — Мой монитор сломался! — обратилась она к остальным в помещении. Оглянувшись через плечо, техник увидела, что остальные, состоявшие обычно из грузного бывшего крановщика Грули, который отвечал за связь, ушли за кружкой кофеина Она снова посмотрела на пульт управления. По всему экрану замерцали тревожные сигналы. На секунду на гидролокаторе внезапно появился входящий импульс. Сотни! Потом снова. Только пустой океан. И снова ничего. Только небольшое искажение. Комната вздрогнула. Вся платформа содрогнулась, словно при землетрясении. Найра судорожно сглотнула, уставившись на экран. Картинка сотен точек под водой вновь вернулась на экран. Она кинулась через дрожавшую комнату и принялась долбить по кнопке передачи на вок станции. Девушка успела крикнуть «Хельсрич! Хельсрич! Прием!» Прежде, чем мир выскользнул из поля зрения, а затем палуба ушла из-под ног, И вторая нефтяная платформа Вальдеза с растерзанными стальными конструкциями, изгибаясь и скрипя, ушла под воду. Платформа Люциф на самом большом из трех океанских комплексов работала вдвое больше людей, чем над джаханнаме и Шиоле. Они были бессильны предотвратить надвигавшееся разрушение но хотя бы увидели его приближение. По всей платформе а успехи гидролокаторов внезапно показали те же волны искажений, что предшествовали гибели Шола и Джаханнама. Но здесь полностью укомплектованный пункт управления отреагировал расторопнее. Технокалит низкого ранга сумел восстановить более-менее приемлемое изображение. Офицер-техник Марве Калавас Немедленно вышел на связь, и его мрачный голос понесся прямиком к большой земле. «Хельсрич, это Люциф! Приближается мощная! Повторяю, мощная вражеская флотилия! Как минимум три сотни подводных судов! Мы не можем связаться ни с Шолом, ни с Джаханнамом. Ни одна из платформ не отвечает! Хельсрич, Хельсрич, прием!» У «Ух!» Голова, сощурившись, Посмотрел на приемник в руке. «Хельсрич!» — возвал он. «Ух, это работник порта Нилин! Вы подверглись нападению?» «Трон, ты что, оглох, ублюдок?» «Флот вражеских подлодок! Атакует все платформы снабжения! Нам немедленно требуется спасательное судно! Летающее спасательное судно! Платформа Люцифтонет!» «Я, я!» «Хельсрич, Хельсрич! Вы меня слышите?» Внезапно Вокс канал заполнил другой голос. — Это Томас Магерн! Хельсрич услышал вас и понял! Калавас только сейчас выдохнул. Мир вокруг него дрожал, начав рушиться. — Удачи, Люциев! — произнес за секунду до обрыва связи бригадир Докеров. — Ситуация такова, — начал полковник Сарен. Мягко говоря, офис Маггарна в 5 был помойкой. Магарный в лучшие времена не отличался аккуратностью, а недавний развод тем более не способствовал чистоте в его жилище. В главной комнате валялась куча из неиспользованных стаканчиков из-под кофеина, которые уже начали зарастать плесенью, а в дополнении повсюду были разбросаны бумажные бланки, скомканная, Валялась здесь и форма Магерна, когда он оставался спать в офисе, а не возвращаться в свое тоскливое логово холостяка, а до развода к женщине, которую называл лживой сучкой. Лживая сучка стала лишь воспоминанием, причем неприятным, и теперь Томас сам того не желая беспокоился, погибла ли она. Он не был уверен, что обида была настолько сильной чтобы желать чего-либо подобного. С прибытием реклюзиарха воспоминания отошли на второй план. Рыцарь в поцарапанной черной броне вошел в комнату, разогнав обслуживающий персонал и офицеров гвардии. — Вы меня вызывали! — извергся из вокса в шлеме жесткий голос. — Реклюзиарх! — кивнул Сарен. Смертельная усталость полковника была видна в каждом его жесте. В величественной усталости он двигался так, словно плыл глубоко под водой. Офицеры собрались вокруг беспорядочно заваленного стола, склонившись над мятой бумажной картой города и прилегающих к нему земель. Все в комнате были сосредоточены на карте, когда прибыл Гримальт. «Говорите!» — велел он. «Ситуация такова», — повторил Саран. Ровно 54 минуты назад мы получили сигнал бедствия с платформы Люциф. Они сообщили, что их атаковал огромный флот субмарин, насчитывающий по крайней мере 300 подводных лодок. Стоявшие рядом бригадиры и офицеры разнообразно выругались и начали делать пометки на карте или спрашивать у Сарана подтверждение. «Когда они доберутся? Должны переместить оставшиеся гарнизоны?» Собрать батальоны штурмовиков?» Кириотиров встал рядом с полковником. «Вот зачем эти ублюдки оказались в мертвых землях? Они там разобрали десантные корабли и построили из них подводный флот. Все еще хуже!» Сарен указал пультом управления на переносной галалитический стол, изменил масштаб изображения и продемонстрировал большую часть южного побережья Армагеддон-Секунд. Улей темпест пробормотали несколько офицеров. Руны, обозначавшие врага, загорались, придвигаясь все ближе ко второму прибрежному улью. Их было почти столько же, сколько шло в хельсерич. Они покойники сказала Тиру, Темпест падет и не неважно, что мы сделаем. Улей в половину меньше нас, и защитников у него также вдвое меньше. Все мы покойники! — раздался голос. — Что ты сказал? — фыркнул комиссар Фальков. — Мы сделали все, что только можно было предпринять! — возражал тучный лейтенант в униформе мобилизированного ополчения. Он держался спокойно, даже уверенно, произнося то, что уже давно обдумал. — Клянусь троном! Три сотни вражеских судов, да? Мои люди стоят в порту, и мы знаем, что можем там сделать! Наша оборона так танка, как! Как черт! Если бы ее там вообще не было, мы должны эвакуировать город. Мы сделали все, что могли. Темный плащ Фалькова зашуршал, когда комиссар выхватил личное оружие, но не успел покарать лейтенанта за трусость. Смерч из тьмы пронесся по комнате. Эполченец с грохотом ударился спиной о стену, зависнув в метре над полом и подергивая ногами, когда реклюзиарах сжал его горло одной рукой. 36 дней, презренный червь! 36 дней мы бросаем вызов, и тысячи тысяч героев лежат мертвые! А ты смеешь заикаться об отступлении, когда, наконец, пришел твой черед пролить вражескую кровь?» Лейтенант судорожно пытался вдохнуть. Полковник Сарен Кириатиро И другие офицеры молча смотрели. Никто не отвернулся. ха а з Он изо всех сил пытался вдохнуть, не отрывая глаз от серебряной посмертной маски бога императора. Гримальд придвинулся ближе. Его лицо череп скалилось, закрывая все вокруг. Когда ты побежишь, Трос? Где ты сможешь укрыться так, чтобы император не увидел твоего позора?» и не плюнул в твою душу, когда твоя никчемная жизнь подойдет к концу. Молю! Не позорь себя еще больше, выпрашивая жизнь, которой не заслуживаешь. Гримальд напряг руку, пальцы с влажным звуком вонзились в плоть. В его хватке лейтенант курчился в спазмах, а затем рухнул на пол, когда рыцарь разжал пальцы. Реклюзиарх вернулся к столу, игнорируя упавшее тело,